Киевская гастроль. В ноябре 1979 года мне неоднократно звонили из Киевского дома кино, приглашали приехать. Киевляне хотели устроить мой творческий вечер: сначала выступление, ответы на вопросы, а в заключении встреч, показ гаража. Я не соглашался и не отказывался, всё откладывал, тянул. Ехать почему-то не хотелось, как будто я предчувствовал беду. Однажды в дверь моей квартиры раздался звонок. На пороге стоял оператор мус фильма Климов. В руках он держал знаменитый киевский торт и бутылку прославленной украинской горьки с перцем. Климов только что приехал из Киева и был по сути всего лишь курьером, передаточным звеном Работник Киевского дома кино попросили вручить мне это подношение. Я попытался уклониться от даров, но Климов всучил мне их в руки и удалился. Подарки эти были мне ни к чему. Торты я из-за своей роскошной комплекции не ем, а к водке в том числе и к горилке отношусь спокойно. Положение было дурацкое. Тем не менее слабость я вроде бы проявил, подарочки принял. А через несколько дней снова позвонили из Киева. Милый женский голос осведомился, получил ли я маленькие сувениры с Украины, и опять повторил своё приглашение. Я почувствовал себя почему-то обязанным. Отказываться после этой безгрешной и бессмысленной взятки тем не менее было как-то неловко, и я, досадуя на свою мягкотелость, согласился. Времени свободного у меня не хватало, И мы порешили, что я приеду только на один день. Утром сойду с поезда, день потрачу на осмотр города, вечером выступлю и прямо из дома кино отправлюсь на московский поезд. Если бы Ирина Некрасовская, секретарь секции художественного кино Украинского союза кинематографистов, смогла предвидеть, чем всё это кончится, а на я думаю не была бы так настойчиво приглашая меня и так я отбыл в столицу Украины наверху на багажной полке подпрыгивали от рельсовых стыков яуфы железные ящики для перевозки киноплёнки с гаражом о фильме хотя он ещё не вышел на экран ходили фантастические слухи скорее всего всяческие вымыслы и домыслы гуляли именно потому, что его выпуск несколько подзатянулся. Я закончил картину полгода назад, до моей поездки в Киев, в мае 79-го года. Ленту, к моему изумлению и, конечно, радости, приняли почти без поправок, заставили отредактировать всего пять или шесть реплик. К примеру, в оригинале картины персонаж Остраумовый изрекал такой афоризм. «Законным путем...» Идти можно, дойти нельзя. После переделки фраза звучала так: законным путём идти можно, дойти трудно. Персонаж Гафта произносил: согласен на жеребьёвку при условии, что вы пожелаете родное правление. Слово сочетание родное правление показалось Ермашу подозрительным, и он повелел это убрать. В результате Гафт говорил следующее: согласен на жеребьёвку при условии, что вы всё-таки пожалеете правление. Вместо фразы героине Савиной звонили из высокой организации, в фильме звучало: звонили из весомой организации. Было ещё несколько замечаний такого же рода. К сожалению, я уже не помню. А надо было бы каждый раз записывать, чтобы сохранить все те невероятные, непредсказуемые поправки и замечания, на которые способен лишь разум перестраховщика. Короче, острый, жёсткий гараж, в котором неприглядно показывалась модель нашего общества, был принят с минимальными потерями. По сути, это были блошиный укус. Такой либерализм разительно отличался от обычного поведения нашего киноруководства. Как правило, любое свободомыслие, просто шарахатость всякое, проявление раскованности на экране, скажем, в показе любви, жергонизмы, невинные ругательства, вольность в костюмах, не говоря уж об острых ситуациях и фразах, выжигалось из каждого фильма колёным железом. Наш гараж Весь целиком состоял из резкостей, разоблачений, намеков, аллюзий, нелестных параллелей. В Госкино, конечно, понимали, что исправлять, редактировать, подчищать картину бессмысленно. Фильм надо было либо запретить, либо выпускать так, как он был сделан. Руководители Госкино проявили в данном случае смелость и даже, я бы сказал, вольнодумство. Поначалу я никак не мог объяснить этого приятного перерождения. Но всё оказалось очень просто. Буквально за несколько дней до сдачи гаража состоялся очередной пленум ЦК КПСС. На нём Леонид Ильич Брежнев со свойственной лишь ему одному дикцией призывал к острой критике недостатков, советовал не взирать на ливца, не бояться вышестоящих, избегать стертых слов, взглянуть на общественные процессы свежими глазами и еще что-то в этом роде. Признаюсь, я не читал его речи. К чему читать то, что не имеет никакого значения? Это все было своеобразной игрой. Лидер говорил острые, резонные и справедливые слова, сочиненные ему референтами, журналистами и писателями. Их цитировали потом в выступлениях, статьях, другие журналисты и писатели ими клялись, их приводили телекомментаторы, повторяли лидеры рангом поменьше, но при этом ничего не делалось. У главы государства возникало ощущение собственной прогрессивности, но на самом деле это была фикция. Страной уже давно правил разросшийся да не померности аппарат государственный и партийный, так называемое среднее руководящее звено. Это гигантская опухоль, по сути новый класс, и то, что противоречило интересам секретарей обкомов и райкомов, министров и их замов, председателей исполкомов и генералов, руководителей профсоюзов и комсомола, Никогда не притворялась в жизнь, а бесследно таяла, сходила на нет и исчезала. Поэтому очередные либеральные призывы генерального секретаря были дорогой в никуда. Глава, которую вы сейчас читаете, была написана много лет назад, но я решил не выкидывать этого абзаца, ибо, к сожалению, многие из моих рассуждений остались справедливыми и сегодня. Но на этот раз шефы Гос кино почему-то решили откликнуться на речь Брежнева о критике. Вот молню успел Леонид Ильич чихнуть, а киномотографисты уже отозвались непримиримым сатирическим фильмом. На этой волне мне видно и удалось проскочить и сдать фильм без значительных потерь. Но потом началось. Многие начальники на местах встретили картину в штыки. Она им была явно против шерсти. Ермоша стали одолевать негодующими звонками разные советские вельможи, выражать неудовольствие, требовать купюр в уже принятой картине. Правда, мнения, как я потом узнал, были разные. Среди самых крупных величин в стране нашлись не только противники, но и поклонники ленты, признающие её полезной для общества. Например, 120 копей было заказано по распоряжению министра иностранных дел Громыко для советских посольств за рубежом, случай беспрецедентный. И тем не менее, влиятельные звонки допекли Ермаша, и он вызвал меня к себе. Суть нашего разговора, а он случился месяца через 3 после приёмки им гаража, сводилось к тому, что надо обязательно вынуть из фильма всю историю с рассказом академика о походе учёных на овощную базу, о визитной карточке учёного, которую покупатели находили в пакетах с картофелем. Я сказал, что вырезать это невозможно. так как повиснет вся линия персонажа, которого играл Леонид Марков, и застопорится фабульный ход, ибо драматургия такова, что все дальнейшие события в этом фильме вытекают из предыдущих. Ермаш тогда предложил не выбрасывать, а переозвучить эпизод, вложить в уста героев совсем другие слова, сочинив иную историю. Я сказал, что подумаю и ушёл и не стал торопиться, нарочно тянул время. Через месячишко пришёл к министру и с невинным видом предложил следующее: "А что если научные работники будут сортировать на овощной базе не картофели, а, скажем, ананасы? Ведь известно, что ананасов у нас в стране нет, мы их не покупаем. Таким образом, уйдёт сатирический запал, так как ситуация станет нетипичной". И я простодушно уставился на министра. Но наш ярмаш был совсем не глуп. Он сразу раскусил, что если картофель заменить ананасами, то в ситуацию появляется и издёвка. Когда учёные посылаются на овощную базу, сортировать и паковать картошку это нормально, вернее, ненормально, но понятно, мол, суровая необходимость. А в случае с ананасами появляется элемент глумления. Министр потребовал от меня новой версии Тогда я подумал ещё немного и предложил новый сюжетный ход. А что если всю лабораторию Смирновского отправили не на овощную базу, а послали убирать и мыть Олимпийскую деревню? Это было, кстати, взято из жизни. Готовились к Олимпиаде. Как любое глобальное мероприятие, оно отозвалось перенапряжением сил. И целые организации квалифицированных интеллигентов посылались подчищать за строителями. Министр представил себе разговор о том, как академики и доктора наук убирают мусор, моют пол и окна, чистят туалеты и поёжился. Ладно, чёрт с тобой, сдался Филипп Тимофеевич, пусть останется всё как было. И я ушёл победителем. Однако эта беседа не носила лишь теоретический характер. Надеясь, что я буду делать исправления в картине, Ермаш приостановил все работы по тиражу гаража. Ведь поправки надо было выполнить в оригинале, с которого потом идёт массовая печать. То, что поправки предлагались в картину производства, которое закончилось 3 месяца назад, принятою актом Госкино по которой уже велось тиражирование, было, конечно, неслыханно. Я уже не говорю о безнравственности самих замечаний, о том, что существовала подобные расстлённые системы, но в данном случае это повлекло бы за собой ещё и огромные финансовые потери, ведь пришлось бы часть копий картины тиражировать заново. Но кого это интересовало? Не за свои деньги это делалось бы. А мы, как известно, ради частоты и идеологии всегда были готовы на любые материальные затраты. Приостановка тиража, возня вокруг картины не остались незамеченными. Гараж уже успели показать в некоторых московских учреждениях. Фильм видел определённое количество людей. Реакции на фильм всюду была близкой к шоку. Зритель, разучившийся видеть на наших экранах правду, не привыкший к резкому откровенному разговору, не то что нынче, картину принимал восторженно, с горящими глазами. Но тут же добавлялось: гараж никогда не выпустят на экран. Никто не мог поверить, что такое покажут советскому народу. И тут, словно в подтверждение, случилось это торможение гаража на пути к экрану. И поползли слухи, кривотолки, разговорчики, легенды. Дошли они, разумеется, и до Киева. Когда меня привезли на машине к Киевскому дому кино, на тротуаре перед входом колыхалась огромная толпа желающих попасть на мой вечер. Надо сказать, что день в Киеве я провел отменно. Ира Некрасовская меня встретила очень радушно. После устройства в гостинице украинские режиссёры дружноски возили меня по городу, показывая достопримечательности. Кстати, погода стояла очаровательная. Режиссёры попутно рассказывали и о своих бедах, об украинских кинодержемордах, о том, как присекается всё живое о душном идеологическом прессинге. Потом последовал вкусный обед. Далее экскурсия в магазины с изделиями народного творчества, где я купил красивые национальные вещи для своей новой квартиры. При покупке была одна симпатичная деталь. У меня не хватило денег, и мне с лёгкостью поверили в долг. Тут я понял, что стал очень знаменит. Я обещал, что вышлю одолженную сумму немедленно по возвращении в Москву, что, кстати, и сделал в первый же день. Атмосфера всюду была невероятно гостеприимной, нежной, ласковой. Я был весь размягчён, расслабился, стал доверчив. И вот в таком благодушном, любвиобильном и поэтому бесконтрольном настроении вышел на сцену Киевского дома кино. Представил меня собравшимся, причём очень лестно, оператор и режиссёр Юрий Ильенк. Добрый вечер, дорогие товарищи. Задушевно начал я. Я очень рад, что приехал в ваш прекрасный город. Киев принетелен, неповторим. Конечно, кинематографист должен жить только в Киеве. Если бы здесь ещё можно было работать, я бы обязательно переехал сюда. Боже мой! Как откликнулся на эту непритязательную шутку зал. Началась долгая, бурная авация я скромно улыбался разумеется я был полным идиотом я не понимал что проделал путешествие не только в 1000 километров от москвы но и в 42 года назад в прошлое отнимите от 79 42 и вы поймёте какой год я имею в виду но осознал это Я значительно позже. А сейчас я чувствовал. Контакт с залом возник замечательный. Лица светились улыбками, доброжелательством, и в спортере шла тёплая, сердечная волна. Её не могли омрачить отдельные мрачные, неулыбчивые физиономии. Я всегда чувствую партнёры, ощущаю, как он ко мне относится, и плачу ему тем же. Тут в доброй дружеской атмосфере Я развернулся вовсю. Был, что называется, в ударе. Из зала посыпались записки. Я бойко отвечал. Вечер явно удавался. Отвечая на какой-то вопрос, я подробно рассказал, зачем как заставили Инакентия Смактуновского играть роль Ленина в фильме Оль Швангера на одной планете. Это было после Гамлета. И перед берегись автомобиля. После того, как Смактуновский отказался играть в Оджа, Инакентий Михайлович пригласили в Ленинградский обком партии и стали уговаривать, чтобы он согласился. Обещали хорошую квартиру, намекнули, что в случае отказа ему не видать ленинской премии, а он был представлен к ней за роль Гамлета. Не видать этой премии как своих ушей. Убещевали, угрожали, умасливали, покупали, и Смактуновский, человек есть человек, дал согласие. Посмотри, горестно говорил он мне в гремёрный, когда я приехал на Ленфильм с предложением ему играть роль Деточкина. Я же не похож на Ленина. Я вылитый Вальтер Ульбрихт. Кто сейчас помнит этого ГДР-евского фюрера? Никто не запомнил и артиста в роли вождя мирового пролетариата, которую Смоктуновский играл отнюдь не по призванию сердца, но ленинскую премию он таки получил. И кто сам без греха, пусть бросит в него первый камень. В зал со сцены рассказывались многие вещи, о которых не принято было говорить, их скрывают как дурную болезнь. Моя откровенность и чистосердечие, незнание обстановки, непонимание условий граничили, конечно, с полным кретинизмом. Отвечая на вопрос о наших с Брагинским сочинениях для сцены, я распаляясь заявил, что наши пьесы, как впрочем и произведение Розова Рощина Зорина, украинские театры почему-то не ставят. Пьесы идут во всех республиках СССР, в демократических и некоторых капиталистических странах, но только не на Украине. Впрочем, добавил я, наши пьесы играют у вас в республике в двух городах в Одессе и Севастополе. Наверное, потому что это города-герои. Что тут было с залом? Люди падали от восторга со стульев. Эту бурную реакцию я отношу отнюдь не к качеству юмора, а к моей, с точки зрения сидящих в зале, неслыханной смелости. Сам я, правда, о своей доблести и не подозревал. Вечер в Киевском доме кино продолжался. Оказалось, что за полтора часа можно успеть наговорить очень много ненужного. После антракта публика стала смотреть «Гараж», который своей тематикой являлся как бы продолжением того, о чем я ораторствовал в первом отделении вечера. А мы, киевские режиссеры, посмотревшие картину на первом сеансе, и я, отправились в ресторан на прощальный ужин. Застолье было сердечным, веселым и дружеским. Я был в центре внимания, и это был, без сомнения, мой бенефис. На душе было замечательно. Во время ужина я спросил с небрежной бравадой: "А как вы думаете, доносов от три будет?" Знающие обстановку и нравы царящей в республике режиссёры заверили меня, что доносов будет штук 20. Но я тогда принял это за гиперболу, художникам свойственно преувеличивать. Кончился вечерний сеанс. Продираясь сквозь толпу, которая окружила меня с восторгами и поздравлениями, наша компания уселась по машинам и отправилась на вокзал. В вагонах мы ещё выпили, разбив пустую бутылку шампанского, а у буфера вагона, прощаясь, киевляне говорили о свежем ветре, который я привёз из Москвы, благодарили меня, приглашали приезжать снова. Некоторые из них связывали моё выступление с какими-то идеологическими переменами и новыми веяниями в столице, которые не дошли ещё до их республики. Им трудно было предположить, что это лишь моя самодеятельность и неосторожность, неумение держать язык за зубами. Не знаю, сколько было доносов. Порой мне казалось, их написали куда больше 20. В какое бы заведение, учреждение министерства в Москве я не приходил, сразу понимал, что и сюда настучали. Что вы такое натворили в Киеве? спрашивали меня и в Гос кино, и в ЦК КПСС, и на телевидении, и на Мосфильме, и в издательствах, и в Союзе кинематографистов. Причём по блеску глаз спрашивающи по их многозначительному улыбкам я понимал, они осведомлены о произошедшем из первых рук, если только руки доносителей да можно считать первыми. Мне позвонили из Киева. Там после моего отъезда учили полный разгром. Собралось бюро Киевского горкома партии разбирать это неслыханное дело. Юрию Ильянко, который был председателем вечера, за то, что он не оборвал меня, Не заткнул мне рот кляпом, не заклеймил в заключительном слове, объявили на бюро строгий выговор с предупреждением. Досталось крепко и директору Дома кино, и третьему секретарю райкома партии, в чьем ведении находился Дом кино, и Ирине Некрасовской. В Москву полетели официальные и неофициальные бумаги, стенограммы, протоколы, письма, где красочно описывался мой однодневный визит в столицу Украины. Говорят, о заточность впрочем не поручусь, сам Щербицкий звонил Ермашу, гневный из-за моё возмутительное поведение. К сожалению, я ничем не мог помочь людям, которые безвинно пострадали из-за меня. моё заступничество только увеличило бы меру их наказания я мысленно поблагодарил судьбу за то что уехал из киева в тот же день сразу же пока ещё не схватила всякая компетентная организация а то мог бы застрять там на неопределённое время пораджанов ни за что отсидел в украинских лагерях 4 года отголоски киевской истории Я ощущал на себе несколько лет. И всё-таки Москва не Киев. И со мной главным виновником заварухи расправились куда легче, чем на Украине. По сравнению с тем, как могли бы просто пустяки. Дважды ярмаш повышал зарплату группе режиссёров, но исключил из этой компании меня. Несколько лет не пускали меня за границу. Были ещё многочисленные мелкие формы проявления немилости, в общем, ерунда. Но если вдуматься, я же ничего коромольного в Киеве не сказал. Об этом же я делился со зрителями в российских аудиториях. Всё, о чём я рассказывал, было правдой, хотя это-то как раз и было ни к чему. Но думаю, главным, что вызвало особенное бешенство украинских коммунистов, был сам гараж. Ибо если моё выступление можно квалифицировать как частное, то фильм дело рук коллектива студии государственного учреждения. В принятом жео фильме как бы соучаствуют и руководящие инстанции, например, Гос кино СССР, ЦК КПСС. И как только в Москве решились принять явно антисоветскую картину и посмели выпустить её на экран, Украинские чиновники были правовернее самого папы, и Украина дала отпор горожу.